Глава 41. Объяснения ювелира выглядели довольно правдиво, да и смысл ему было рассказывать обо всех своих догадках. Он мог бы спокойно отправиться к графу и самостоятельно найти сокровище? Плевать бы ему было на нас. Эдана, хоть и выглядела неприступной, но я видела, что она тоже верит Кевину Друманду. Мало того, еще и радуется такому повороту дел. Неужели смазливый Дэнди предпенсионного возраста действительно нравится ей? А может, это действие ее приворота? Ювелир очарован Эданой, поэтому старается угодить. все таки именно этого она и добивалась. Как бы оно ни было, оставалось лишь надеяться на лучшее. Тем более у нашей семьи теперь имелись деньги, причем немалые. Время перед обедом я решила провести с Прошкой, который не отходил ни на шаг, осуждающий, поглядывая на меня. «Ты подумал, что я бросила тебя». Я прижала его к себе. «Никогда в жизни мой славный котик, мой друг...» Проша замурлыкал, давая понять, что я прощена. Мы вошли в комнату, и кот вдруг зашипел, глядя на открытое окно. Вырвавшись из моих рук, он запрыгнул на стол и выгнул спину, гипнотизируя нечто, лежащее на подоконнике. Неприятное предчувствие холодком поползло по спине, но я смело подошла к окну. Это был небольшой камень, завернутый в пожелтевший лист дешевой бумаги. Кто-то оставил мне послание. Как только я взяла его в руки, сразу же испытала жуткое отвращение. Кладбищенская энергия практически выползала из него скользкими щупальцами, заставляя мое сердце сжиматься от страха. Выбросив камень в окно, я разгладила лист и прочла корявые буквы, прыгающие будто блохи на собаке. «Я буду ждать тебя сегодня у стен замка, когда месяц поднимется над лесом. Не вздумай прятаться от меня, если не хочешь, чтобы в Гэлбрейд пришла беда. Триста» какого черта тебе надо прошептала я разрывая письмо на мелкие кусочки еще вашей семейке мне не хватало с чередой безумных событий я совершенно забыла о главной проблеме ведьма стояла за моей спиной ожидая благодарности за свою помощь она и не собиралась оставлять меня в покое, ведь в ее интересах было поскорее заполучить мою дочь, а для этого я должна была выйти замуж закрыв окно я успокоила прошу и задумалась что же делать? «Не пойти» означало навлечь на свою семью неприятности. Тогда придется все рассказать тетушкам. Их реакцию я даже представить боялась. Нет, мне нужно разобраться самой. Весь день я промаялась в ожидании ночи, и мне стоило огромных усилий, чтобы Майри и Эдана ничего не заметили. Они же, наоборот, были в приподнятом настроении. Эдана даже распорядилась, чтобы Джинни принесла рождественского вина. Черная полоса нашей жизни подошла к концу. Нищета уже не маячила за каждым углом, что, естественно, вызывало в них восторг. Но мне было не до этого. В моей реальности за каждым углом маячило триста. После ужина я пожелала всем спокойной ночи, отказавшись пойти в библиотеку на посиделке и поднялась к себе. Пришлось сказать, что у меня болит голова. Наступила тихая, безмолвная ночь. На темном небе показался месяц, узкий, будто серп, и сладко запахло дикими цветами. Мне почему-то казалось, что эта ночь страшнее всех, что я пережила здесь. Она была пропитана теми силами, что уже приближалась к замку на костлявых крыльях. Накинув плащ, я взяла масляную лампу и спустилась вниз. Из библиотеки доносились веселые голоса, и я мимолетом отметила, что компания, похоже, еще развлекается. Главное, чтобы никто из них не вышел в неподходящий момент. Стараясь не шуметь, я выскользнула во двор замка, не в силах унять дрожь. Время близилось к полуночи, неся с собой страх и ужас темной магии. Триста уже ждала меня, стоя почти у ворот. Рядом с ней сидела огромная облезлая собака, глаза которой горели будто угли, а изо рта свисала слюна. Завидев меня, она зарычала, но ведьма что-то сказала ей, и псина замолчала, прижав уши. — Воскрешенная она, — прошамкала старуха, поглаживая большую голову животного. — Тяжело ей. Этот мир по-новому дается. По моей коже пробежали мурашки омерзения. Зачем было воскрешать бедное животное? Что, живых собак мало? Она словно прочла мои мысли, и ее провалившийся рот растянулся в неприятные ухмылки. Они мертвые служат лучше, чем живые. Правда, и кормить их другим нужно. Мне совершенно не хотелось слушать, чем эта ужасная женщина кормит своего питомца, но она, слава богу, не собиралась мне этого рассказывать. «Я пришла к тебе сказать, что мои пожелания изменились». «Что значит «изменились»?» Я стиснула зубы, чтобы не сказать лишнего. «А то и значит. Теперь я хочу, чтобы ты родила девочку от моего сына». Триста возбужденно потёрла руки. «Это мой ситх так захотел». «Мальчик увидел тебя и воспылал страстью». Мне физически стало плохо от этих слов. «Я и ситх? Да никогда в жизни!» «А ты ведь колдовство ситха переломала. Нам тогда кошмары твои вернулись. Молодец, силы твои большие. Только пользоваться ты ими не умеешь, а потому неровне ты нам. В дочери твоей их еще больше будет». А с нашей кровью и нашим воспитанием она станет великой чародейкой, вызывательницей мертвых. Старуха схватила меня за руку, и я почувствовала ее шершавую пергаментную кожу. А тебе ведь и лучше. Выйдешь замуж, и ребенка из гнезда тащить не придется. Правда хорошо? Она принялась хохотать, напоминая мне старую облезлую гиену, а потом вдруг стала серьезной. В Самайн, когда Бог умирающего Солнца покинет Землю и откроются врата между мирами живых и мертвых, начнется период хаоса и безвременья. В этот день вы соединитесь. Я молчала, понимая, что если сейчас начну противиться, то сделаю хуже своей семье. Самайн – это день всех святых. В современности Хэллоуин. До него еще, ой, как немало времени пройдет. Я обязательно успею что-нибудь предпринять. Что думаешь, обмануть меня? Триста оскалилась. Не нужно, девочка, не связывайся со мной. Слаба ты, и тетки твои слабы. Если бы сразу тьму приняли во всех ее проявлениях, то еще бы потягались, а так вы как блохи, кусающие собаку. Мне нужно идти, тетушки еще не спят, стараясь говорить спокойно, сказала я. До «Да самайны еще далеко. Как льются речные воды, так проваливаются в вечность дни, леди Арабелла. Ведьма поковыляла прочь, а ее мертвая собака еще секунду смотрела на меня, а потом пошла за ней. Вернувшись домой, я разделась и, вытянувшись в кровати, уставилась в потолок. Ведьма просчиталась: Плакать и бояться я уж точно не буду. Что она сказала? У меня большая сила, но если бы я повернулась к тьме, она стала бы еще больше. Ничего, я и со своими возможностями постараюсь сделать так, чтобы вы и на метр ко мне не приближались. Блохи тоже могут загрызть до смерти». Я улыбнулась и провалилась в глубокий сон. «Ты моя, моя Арабелла». Меня так крепко прижимал к себе высокий незнакомец, что мое сердце готово было выпрыгнуть от счастья. Где-то в кронах деревьев пели птицы, запахи разнотравья и лесных цветов щекотали ноздри. «Моя Белла». Я открыла глаза и улыбнулась. Это был сон. Солнечный свет заливал всю комнату, прыгая зайчиками по стенам, но голос, объятия, телосложение — все было так реально. Только я не видела лица приснившегося мужчины но смолисто-дымчатый аромат можжевельника еще долго будоражил меня.